Глава двадцать третья Я показала Ребекке очаровательное розовое присборенное платьице с чехлом для подгузников Тон. Мы были в детском бутике на Кинг-стрит в моей последней попытке убедить Ребекку, что ее вечеринка с подарками для будущего ребенка должна быть бранчем в саду, с бутербродами, пуншем, чаем и кучей милых розовых нарядов для ее малышки. а не вечеринкой для взрослых с подарками в виде нижнего белья, которую представляла себе Ребекка. «Мы ведь такие дарят на вечеринке подарков для будущего ребенка, сказала я. «Я имею в виду, ты ведь была на подобных вечеринках, верно?» Как обычно, Ребекка была с ног до головы во всем розовато-лиловом, Ее новый оттенок розового. Она взяла у меня вешалку и, быстро посмотрев на крошечные платьицы, вернула его на кронштейн. Конечно, была сотню раз. И когда мы встретились, чтобы обсудить мою, я подумала, что это то, чего мне хочется. Но я передумала. Такие вечеринки предназначены для более зрелых матерей, как ты. Мне хочется чего-то более уникального, что-то помоложе. Кроме того, я хочу сама планировать, что будет носить мой ребенок. Они вещи, выбранные кем-то другим. Я пропустила мимо ушей подначку по поводу более зрелых матерей и вытащила белые ползунки с люверсами и продетой посередине атласной лентой. Но ведь именно это делает вечеринку особенной — вспоминать, кто что подарил твоей малышке, когда ты будешь ее одевать. Рыбака взяла из моей руки ползунки и вернула обратно, даже не взглянув на них. «Извини, Мелани, я уже решила». Она погладила свой слегка округлившийся животик. «Кроме того, я уже купила здесь малютке орешку все, что она будет носить в течение первого года жизни, и ей больше ничего не нужно. Что мне действительно нужно, так это нижнее белье, чтобы оживить обстановку в спальне». Она отвела глаза. Ее плечи поникли. «Пойдем, давай заглянем». «Секрет Виктории, раз уж мы с тобой в центре города, а завтра поедем в Маунт Плезант. Я обожаю магазин обрывки кружев. У них всегда есть то, что нужно. Я могу сделать заказы в обоих местах». Я вышла за ней на запруженный тротуар Кинг-стрит. Для маленькой беременной женщины она шла быстро, и я была вынуждена почти перейти на бег, чтобы догнать ее. Я схватила ее за локоть и заставила остановиться. «К чему все это?» — она отвела глаза в сторону. «Не понимаю, о чем ты?» Я подошла ближе к витрине магазина, чтобы нас не толкали прохожие. «Ты сказала, что хочешь оживить обстановку в спальне». Я наклонилась ближе и понизила голос. «Марк, снова тебе изменяет?» Я пыталась придумать более деликатный способ задать этот вопрос, но Ребекка никогда не понимала нюансов. Она прижала ладони к своему лиловому животу, она ничего не сказала, но глаза её увлажнились от слез, кончик носа покраснел. В конце концов она кивнула. Всего один раз. Но этого было достаточно. Несмотря на наши несколько переменчивые отношения и тот факт, что она добровольно вышла замуж за Марка Лонга, мне было ее жаль. Жаль, что в это мгновение с нами не было моей матери или Джин. Они бы справились с этим лучше меня. рыбакка. сексуальное белье не исправит ваш брак. Ты ведь это и сама прекрасно знаешь, верно? Она вырвалась от меня. Откуда ты знаешь, как исправить брак? Я не вижу ваш с Джеком снова вместе, не так ли? Я затаила дыхание, хотя бы для того, чтобы не ляпнуть первое, что придет мне в голову, и вместо этого задействовала новую Мелани. Ты права? У нас с Джеком все еще есть проблемы, и ты, возможно, не захочешь меня слушать, но я точно знаю одно. Несмотря ни на что, мы с Джеком любим друг друга. Мы оба хотим, чтобы все наладилось, и в конечном итоге мы будем вместе. Я также знаю, что ни один из нас никогда не стал бы искать утешения с другим человеком. Это не то, что делает пара преданная своему браку. Резкими движениями она вытащила из сумочки розовую салфетку и промокнула глаза. «Ты ничего не знаешь! Я люблю Марка, и я знаю, что он любит меня просто...» Она посмотрела на свой живот. «Сейчас он не находит меня привлекательной. Вот почему мне нужна вечеринка в сексуальном белье!» Не желая пинать ее, пока она лежала, я не упомянула, что в первый раз, когда Марк ей изменил, она не была беременна. Обернувшись по сторонам, я увидела, как группа туристов замедлила шаг, чтобы посмотреть, как беременная женщина закатывает истерику на тротуаре. Осторожно взяв Ребекку за руку, я повела ее по улице к Чарстон-Плейс и усадила на уединенную скамейку в вестибюле у окна. Из соседней кофейни доносились ароматы кофе, и я поняла, что не смогу вести разговор с Ребеккой на пустой желудок. — Пойду возьму себе кофе. Могу принести и тебе, без кофеина, конечно. Ребекка и кивнула. И вазочку с фруктовым салатом. Я направилась в кафе, но она окликнула меня. Нет, поменяй его на булочки и шоколадный батончик. Я вернулась с двумя порциями. Не хотела, чтобы Ребекка ела одна. Подождав, пока она откусит первый кусочек круассана, я сказала. Не хочу быть прямолинейной. но кому-то это нужно. Будь Марк предан тебе и вашему браку, он бы тебе не изменял». Ее глаза вновь наполнились слезами. «Ну кто может винить его? Я стала огромной, словно кит!» Я вспомнила, сколько раз Джек говорил мне, что я прекрасна, когда я была беременна близнецами, и к моим глазам подкатились предательские слезы. Неправда. Во-первых, Твой живот почти не виден, а твои лодыжки даже не опухли. Она посмотрела на мои ноги и кивнула. — Слава богу, я помню, какими огромными были твои словно тумбы. Думаю, я должна быть благодарна, что это не наследственное. — Спасибо, что помнишь, — сказала я. Но я хочу сказать, что независимо от того, как ты выглядишь, это не причина, чтобы Марк тебе изменял. Ты носишь его ребенка. Уже одно это должно сделать тебя для него самой красивой женщиной в мире. Я умолкла, пытаясь как-то смягчить свои слова, но поняла, прямолинейность — единственный способ донести до нее мою мысль. Ребекка, если бы Марк по-настоящему любил тебя, он обрел бы все, что ему нужно с тобой и твоим ребенком. Вместо новых слез на ее тонких чертах Отразилась мрачная решимость. Он просто в замешательстве, вот и все. И стресс от съемок просто убивает его. Половина съемочной группы уволилась, и несколько продюсеров угрожают уйти из-за вызванных этим задержек. Она сердито посмотрела на меня. Не думай, будто я не знаю, что за всем этим. Стоите вы с Джеком. У нас был договор, помнишь? Как я уже сказала Марку, и как ты прекрасно знаешь, Я не могу контролировать то, что происходит в этом доме, и кроме нескольких случаев сбоев электричества, мне больше ни о чем не известно. О, да, эти случайные сбои привели к серьезным задержкам. Она яростно проживала свой второй круассан и сделала глоток кофе. Марк изо всех сил старается молчать об этом, потому что не хочет расстраивать Харви, который уже на полпути к тому, чтобы прекратить съемки. Кэтрин Хейгл только что вышла из проекта, потому что у нее плотный график, чтобы начать свой следующий фильм и не может участвовать сразу в двух, что на данный момент практически неизбежно, потому что они сильно отстают от графика. Роб Лоу тоже начинает шуметь, что заставляет всех продюсеров нервничать. а без этих двух громких имен весь проект окажется под угрозой. Не могу сказать, что сожалею. Зато могу сказать, что я не имею к этому ни малейшего отношения. Джек тоже. Ребекка взялась разворачивать батончик Сникерс, раздирая бёртку острыми, накрашенными розовым лаком ноготками. Эти гадкие статьи в газете. Я вчера за обедом встретилась с Юзидорф, мы мило поболтали. Я сохраняла нейтральные выражения лица. Рыбака и Сьюзи когда-то вместе работали в газете, так что было логично, что они поддерживали связь. Но все равно я начала нервничать. И что она сказала? Она сказала мне, что все, что она написала, это полностью ее дело без какого-либо принуждения со стороны тебя или Джека. Рыбака поджала губы. Так я и поверила, конечно. Ее губы растянулись в полуулыбки. Мы даже хотели было подать на нее в суд за клевету, но все эти негативные отзывы о его книге привели к реальному росту продаж. Магазину пришлось заказать еще три коробки, чтобы удовлетворить возросший спрос. «Как мило», — сказала я, делая глоток кофе, чтобы смыть кислый привкус во рту. «Я могу только обещать себе, что я не вкладывала в уста Сьюзи никаких слов. Мы сделали короткое интервью о том, что моя семья пережила за время съемок, но все остальное — результат ее собственных изысканий. «Я почти могла бы поверить тебе, но...» Она посмотрела на меня настороженными, заплаканными глазами. «Я не должна тебе этого говорить. Марк возненавидел бы меня еще больше!» Она икнула. Я поборола в себе искушение сказать ей, что если она думает, что муж ее ненавидит, то ее брак в худшем состоянии, чем ей кажется. «Послушай, Ребекка, мы же семья, верно? Я чуть не прикусила язык, говоря это, но я надеялась, что это единственное, что заставит ее выслушать меня. Я пытаюсь помочь тебе. Я просто предполагаю, что Марк, возможно, не тот человек, кем ты его считаешь, или не тот муж, каким ему положено быть. Из ее огромных голубых глаз — вынули новые слезы. «Неправда! Я это точно знаю!» Она покачала головой, как будто проясняя ее. «И я знаю, что ты стоишь за всем остальным, что происходит в доме! Признайся!» «Поверь мне, Ребекка, я понятия не имею, о чем ты!» «Имеешь, и какое! Каждый раз, когда Марк или кто-то из съемочных группы подходит к лестнице, когда Джей находится там с близнецами, их отталкивают чьи-то ледяные руки!» Первый парень уволился после того, как сломал при падении палец, так что не похоже, что он все выдумал. «Может, он просто неуклюжий?» — спросила я, изобразив надежду. «А те другие трое парней, которые говорят то же самое, они тоже неуклюжие?» Прежде чем я смогла придумать правдоподобное объяснение, рыбака продолжил. И кто бы это ни был, он не подпускает Марка к напольным часам. По его словам, всякий раз, когда он входит в гостиную, волосы у него встают дыбом. Он чувствует, как чьи-то руки хватают его за рубашку и тянут прочь всякий раз, когда он оказывается на расстоянии пяти футов от часов. Я ничего не сказала, но была уверена. Луиза защищает детей и не пустит на лестницу никого из посторонних людей. Скорее всего, неполадки с электричеством тоже были ее проделками. Это был ее способ показать свое недовольство по поводу вторжения в ее дом. Что касается того, кто не давал Марку подходить слишком близко к напольным часам, то у меня имели свои теории. Я невольно вспомнила девушку с расплавленным лицом и ее собаку по кличке Отис. Я уже видела ее в гостиной с Нолой, просто не смогла понять, почему. Я сделала глубокий вдох. Если я хотела вызвать ее на откровенность, мне следовало ответить взаимностью. Во-первых, Марку нечего возиться с часами. Да, я признаю, что я общалась с Луизой. Она всегда защищала моих детей, и я дала ей ясно понять, что она получила мое полное одобрение на весь период съемок. Если она слегка переусердствовала, я не намерена ее останавливать. Возможно, когда ты станешь матерью, ты поймешь. Она всхлипнула и снова промокнула глаза салфеткой. «Почему Марк ничего мне не сказал, если он думает, что я виновата?» — осторожно спросила я. Рыбака ответила не сразу. «Я не уверена. Я спросила его о том же, и он...» Она умолкла. «Что он?» Она посмотрела на крошки и обрывки и обертки на салфетке у себя на коленях и покачала головой. «Я не смогу тебе помочь, Ребекка, если ты мне все не расскажешь». Она судорожно вздохнула и посмотрела мне в глаза. Улыбнулся, но не своей обычной приветливой улыбкой. Я хотела спросить у нее, говорим ли мы об одном и том же Марки Лонга, но не стала ее прерывать. Он сказал мне, чтобы я не волновалась об этом, что у него все под контролем, и для меня на первом месте должно быть вынашивание нашего ребенка, что согласись довольно мило с его стороны». «Но ведь я не зря когда-то была журналисткой, и, полагаю, всегда ею буду, поэтому я продолжила задавать вопросы». Я прикусила губу, лишь бы не возразить ей, что комментарий Марка жена ненавистнически, а вовсе не милый, и потому промолчал, но моя нога предательски подергивалась от нетерпения. Рыбака между тем продолжила. «Поэтому я продолжила спрашивать». Он всегда ужасно гордится собой, когда ему удается что-то выяснить, поэтому я знала, заставить его рассказать мне будет несложно. Ему слишком сложно держать это в себе. Он такой умный человек, и я не могу винить его за то, что ему хочется поделиться частью своей гениальности, понимаешь? Я подумала, что моя губа начнет кровоточить, если я буду и дальше кусать ее. Вместо этого я вымучила улыбку и кивнула. Но моя нога продолжала нервно подергиваться. В любом случае, он сказал, что нашел некое доказательство существования чего-то ценного, такого, что, по его словам, избавит нас от долгов и обеспечит наше финансовое будущее. Она посмотрела мне в глаза и сглотнула. Что еще он сказал? рыбака что-нибудь, что я должна знать? Было видно, что она колеблется, отчаянно разрываясь между своей верностью Марку и верностью семье, но только один из нас изменял ей. Как будущая крестная мать-орешка и как член семьи, я не собиралась опускаться и разыгрывать эту карту, но Марк и его махинации всегда пробуждали во мне самые худшие. Она оглядела шумный холл покупателей, туристов и постояльцев отеля, что нетерпеливо прогуливались перед нами, пребывая в блаженном неведении о личной драме, что разворачивалось на скамейке в углу. «Он сказал мне, что успех фильма не будет иметь значения», сказала Ребекка, понизив голос. «И нам не понадобится ваша финансовая поддержка, что мы будем свободны от всех наших долгов и любых обязательств перед тобой и Джеком». Я села прямо, пирожные, которые я съел, остались лежать у меня в желудке этаким комком сырого теста. Он сказал тебе, что это было? Спросила я с напускным спокойствием. Рыбака покачала головой. Я почти уверена, что это как-то связано со старой картиной, которая его так взволновала, но больше он мне ничего не сказал. Он поставил ее в своем кабинете, чтобы я на нее не смотрела. Возможно, это недавно обнаруженный Рембрандт или что-то в этом роде, я не знаю. Я устала спрашивать. Честно говоря, я не против, чтобы он взял ответственность на себя. Носить под сердцем ребенка — тяжелая работа. Я так измотана, что едва могу думать. Попробуй выносить двух детей, работая полный рабочий день. Пробормотала я. Извини, что ты сказал? Ничего важного. «Как ты думаешь, не могла бы ты снять ее на свой телефон и отправить мне? Может, я помогу тебе разобраться?» «Серьезно, Мелани? Возможно, у меня и вправду мозг беременный, но я еще не полностью утратила здравый смысл. Если ты хочешь ее увидеть, спроси у Марка. Но я почти уверена, что он по какой-то причине держит это в тайне. Может, и спрошу». Я сделала еще один глоток кофе и изобразила задумчивый вид. «Кстати...» Ты случайно не в курсе, просматривает Марк какие-либо блоги или веб-сайты, посвященные поиску сокровищ? О, определенно. Он говорит, что это его любимое занятие. И моё тоже. Думаю, причиной этому вся эта история с бриллиантами в моих часах. Есть чем заняться, когда не могу уснуть. Но имени Марка я не видела. Он пишет под псевдонимом, например, "Черная борода». Черная борода»? — сказала она и рассмеялась. — Нет, я сказала ему, что он должен взять себе уникальное имя. Я мысленно прошлась по всем именам, которые видела в различных блогах и чатах, какие я просмотрела за последние недели, пытаясь вспомнить хоть одно, которое бы заставило меня подумать о марке Лонга, но так и ничего и не вспомнила. Например, какое? — Джонатан Голдсмит. Наверное, несколько раз моргнула. «Извини, а кто такой Джонатан Голдсмит?» «Марк выбрал это имя, потому что для его понимания нужен человек с соответствующим интеллектом». «Ты имеешь в виду как у третьеклассника?» Не сдержавшись, ляпнула я. «Я уже устала следить за своим языком. Похоже, она не обиделась». Вы с Джеком просто не понимаете, Марка. Вот почему вы не ладите с ним. Просто Марк мыслит и действует на отдельном интеллектуальном уровне, который другим трудно понять. На мгновение я подумала, не подмешал ли ей кто-то в кофе какое-то зелье. Но потом остановилась на мысли о том, что любовь действительно может быть слепа. Так кто такой Джонатан Голдсмит? Это актер. сыгравший самого интересного человека в мире в рекламе пива, помнишь? И это так в духе Марка. «Потому что он любит пиво», — предположила я. «Нет, Мэлла, не потому что он действительно самый интересный и обаятельный мужчина на планете». Услышав такое описание Марка, я почувствовала, как мой желудок скрутило и была несказанно рада, что мы всего в двух шагах от туалетов. Ну что ж. Сказала я, глотая подступившую к горлу желчь. Думаю, это лучше, чем черная борода. Я начала собирать мусор, чтобы выбросить его. Заодно я сделала мысленную пометку просмотреть все блоги и группы чата, чтобы найти Джонатана Голдсмита и узнать, что он пишет. Я взяла Ребекку за локоть и помогла встать, а затем подождала, пока она аккуратно стряхнет крошки с колен. Итак. «Что ты собираешься делать теперь?» Она вскинула подбородок. «То же самое, что и ты. Я собираюсь починить свой брак, а это значит, что я хочу вечеринку в сексуальном белье. Мы все еще можем провести ее в вашем саду, причем в ту же самую дату. Я уверена, что Марк с радостью подстроит под нас график съемок». Я пристально посмотрел на нее, что убедиться, что она не сошла с ума. Ее слегка покрасневшие глаза спокойно смотрели на меня. Ребекка, она перебила меня. Как я, кажется, уже говорила, согласись, ты не в том положении, чтобы давать кому-либо советы по вопросам брака. Ты обещала устроить мне праздник подарков для малыша, помнишь? Да, но... Я умолкла. У меня в голове сформировалась идея. Знаешь, ты права. «Сказала я вместо этого. Я обещала. И если ты не против, я хотела бы попросить маму и Джейн помочь мне. Они гораздо лучше меня понимают в вечеринках. Я могу взять на себя всю необходимую организацию, а они добавят блеска». От волнения ее глаза стали как блюдца, и она хлопнула в ладоши. «Обожаю блеск! Вот видишь, я знала, со временем ты признаешь мою правоту. И чем дальше, тем веселее», — говорю я. «Когда и где мы встретимся, чтобы все спланировать?» Я вытащила свои многочисленные календари и перепроверила. «Как насчет следующей пятницы в полдень у тебя дома? Марк весь день будет на съемках в нашем доме, и у нас будет хорошо и тихо. Я на всякий случай спрошу у Джейми матери, а также у отца, чтобы кто-то присмотрел за близнецами, но думаю, это не будет проблемой. И поскольку я не хочу, чтобы ты даже пальцем пошевелил, я принесу вкусняшек из барбекю Родни Скотта, и мы поедим, пока будем вести наш разговор». Ее глаза загорелись. «И даже пончики!» Ее эклектичный вкус в пищевых сочетаниях подтверждал наши кровные узы. Конечно. До беременности Ребекка ела исключительно свежие овощи, не употребляла сахар и мясо. Было приятно узнать, что даже она может быть нормальной. Мне привезти генерала Лещенков, так сказать, воссоединить семью, чтобы они поиграли вместе. Она снова хлопнула в ладоши, временно забыв о своей тревоге по поводу Марка. Это было бы мило. Я нащелкаю фоток для своей страницы в Инсте. Я пытаюсь стать инфлюенсером. У меня уже две тысячи подписчиков. Отлично, сказала я, не имея ни малейшего понятия, о чем она. У меня имелся аккаунт социальной сети, который меня убедила завести Кэтрин Хименес, чтобы публиковать объявления о продаже домов. Я даже платила Ноле за то, чтобы она делала посты с симпатичными небольшими рекламными объявлениями и добавляла к ним ссылки на веб-сайт Бюро недвижимости Гендерсона и мой телефонный номер. Такое сотрудничество было выгодно нам обеим. Мы вместе направились к красному кабриолету Ребекки, который она припарковала в пристроенном гараже. Она собиралась ехать домой, чтобы вздремнуть, но по дороге подбросить меня до моего офиса На Брод-стрит. Она остановилась у тротуара перед бюро недвижимости Гендерсона и открыла дверь, чтобы выйти, но она потянула меня назад. «Я солгала тебе», — сказала она, схватив меня за рукав пальто. Я снова села. «О чем?» «О том, что я больше не вижу снов. У меня их не было с тех пор, как я забеременела, но последний сон приснился мне прямо перед тем, как я об этом узнала. Он не имел ничего общего с теми снами, которые мне тогда снились, про то, что Джек похоронен зажив, так что он вылетел у меня из головы. Я глубоко вздохнула и приготовилась. Хорошо, так о чем он был? Рыбака закрыла глаза. Она лежала на полу, в гостиной, на спине, перед высокими часами, и казалось, что она пыталась поместиться под ними, но потом. Она широко распахнула глаза. Но потом появилась высокая тень. Думаю, это был мужчина, он толкал часы, а потом... Она потерла виски. Те упали на нее. Они ее раздавили. По моим жилам пробежал ледяной поток. Кого раздавили? Ребекка. Она посмотрела на меня огромными от шока глазами. Я сидела на веранде в кресле качалки и потягивала бокал вина, любезно предоставленный миссис Хулихан перед тем, как ей уйти домой. Обычно я пила только на вечеринках или по особым случаям, и никогда одна. И уж точно не сидя на моем крыльце, где меня мог увидеть Джек. Он давно не брал в рот ни капли, но у него все еще бывали моменты, когда его трезвость подвергалась испытанию полными стресса событиями. а их в последние годы было довольно много, включая крах его карьеры и кризис нашего брака. И это далеко не полный перечень. К счастью, я могла взять на себя ответственность лишь за одну из них. Но проведя весь день в обществе Ребекки, плюс выслушав ее откровения про ее последний сон, мне требовалось нечто такое, что успокоило бы мои нервы, и я могла бы поговорить с Джеком. и не только о том, что сказала мне Ребекка. Я сидела, закутавшись в пальто и в два одеяла, одно принесенное миссис Холлихан вместе с вином, пока заходящее солнце хватало дневное тепло и утаскивало его за горизонт. Я умиротворенно вдыхала холодный воздух. Для весеннего туристического сезона было еще слишком рано, и на улице стояла тишина. Ее нарушало лишь еле слышное звяканье жетонов, когда владельцы в конце дня выводили своих собак на прогулку. Несмотря на тишину, у меня не получалось собраться с мыслями. Чарльстон ждал прихода весны, набухшие бутоны и жасмина были готовы распуститься в садах и подоконниках по всему священному городу. Я тоже ощущала себя подвешенной в ожидании чего-то. Возможно, это нечто было ключом к тому, Что случилось с Адриеной? Или чему-то такому, что, по мнению Марка, могло решить его финансовые проблемы? Или же это было неуловимое озарение, которое помогло бы мне решить нашу с Джеком размолвку? Как глаз урагана я оставалась неподвижной, а мир кружился вокруг меня, то и дело меняя направление, пока я ждала, где, наконец, окажусь. Услышав шорох шин приближающейся одинокой машины, Я села и напрягла зрение, чтобы посмотреть на улицу. Я тотчас узнала машину Джека, и моя кровь заструилась по венам чуть быстрее. Поскольку съемочная группа уже уехала, Джек припарковал свой фургон у подъездной дорожки. Я сделала медленный глоток вина, наблюдая за ним. Он вышел из фургона и, подойдя к дому, поднялся по ступеням веранды. Хотя наступили сумерки, а внешнее освещение еще не включили, Он знал о моем присутствии так же, как и я знала о его. Он остановился и посмотрел на меня. Его голубые глаза встретились с моими, и я вновь ощутила знакомый электрический разряд. «Добрый вечер, миссис Тренхольм». От одного только звука его голоса, когда он это сказал, меня прошиб пот. «Привет, Джек». Слушая, как он сбегает по деревянным ступеням веранды, Я ждала, когда он войдет в дверь, чтобы за это время собрать нервы в кулак и замедлить сердцебиение. Он прошел через веранду и, поставив у своих ног набитый рюкзак и маленькую белую сумку, сел в кресло-качалку рядом со мной. Извини, я немного опоздал. Я потерял счет времени, занимаясь библиотеки исследованиями, а потом мне пришлось выполнить поручение. Я пропустил время купания малышей. Я подняла руки, чтобы приподнять одеяло и расстегнуть пальто и показать ему огромное мокрое пятно на моей блоске. Да, но я обещаю тебе, что завтра близнецы снова испачкаются, так что у тебя будет еще один шанс. Миссис Хулихан поставила наш ужин в духовку, чтобы мы могли поесть вместе. Аннула в своей комнате готовится к тесту для поступления в колледж. Она слегка паникует. Зная, что он наблюдает за каждым моим движением, я сделала еще один глоток вина. Я купила ей в магазине Пандор талисман на удачу в виде четырёхлистного клевер, чтобы перед тестом она повесила его на браслет. Лицо Джека осветила медленная улыбка. Он наклонился и, взяв маленькую сумку для покупок, поднял ее достаточно близко к моему лицу чтобы я узнала логотип Пандора. Я тоже. Меня окутало нежное тепло, и не только от вина. Я могу обменять свой на что-то другое? Не надо. Я с удивлением посмотрел на него. Почему нет? Джак задумчиво почесал подбородок, чтобы она знала, что мы хотя бы едины в своих чувствах к ней, что, несмотря ни на что, мы оба заботимся о ее безопасности. я посмотрела в свой бокал и быстро заморгал мы не должны выпускать ее из поля зрения последний сон Ребекки был пронул высокая тень толкала часы прямо на нее нам нужно поговорить с ней сказать ей чтобы она держалась подальше от часов пока мы не выясним это согласен я кивнула и сделала еще один глоток вина как прошел день хорошо продвигается твое исследование Даже очень. Он умолк, и на мгновение подумала, что он, наконец, расскажет мне больше. Вместо этого он спросил, а как прошел твой день? Я откинулась на спинку кресла и начала раскачиваться. Большую часть времени я провела с Ребеккой, что уже говорит само за себя. Тем не менее, у меня был с ней интересный разговор, и я узнала кое-что, что может оказаться нам полезным. А может и нет. В тусклом свете было видно, как он недоуменно поднял бровь. Не к Марка в чатах и блогах, посвященных поиску сокровищ, не черная борода, а Джонатан Голдсмит. Ты имеешь в виду самого интересного человека в мире? Я удивленно уставилась на него. Как ты это узнал? Он пожал плечами. А как все другие? Чтобы не отвечать, я сказал. Я просмотрела все сохраненные чаты и прочитала блоги, и он не самый разговорчивый из участников. Он никогда не добавляет ничего нового в обсуждаемую тему, зато задает массу вопросов. Существует определенный водораздел между теми, кто верит в существование недостающей половины алмаза надежды и теми, кто в нее не верит. И мистер Голдсмит, насколько я могу судить, На стороне верующих джек ничего не сказал лишь медленно раскачивался взад вперед его кресло скрипело под ним о половице словно старые кости а ты джек ты начинаешь менять свое мнение он продолжал молча раскачиваться джек вздрогнув он повернулся ко мне извини что-то сказал Я спросила тебя, начал ли ты менять свое мнение относительно существования близнеца Алмаза Надежды. Он ответил мне сразу. Я следил за всей болтовней в интернете, и некоторые доказательства весьма убедительны, особенно теория, о которой говорил Черная Борода. Но наверняка я знаю одно. Мы с тобой тщательно обыскали весь дом и ничего не нашли. И я уверен, что Марк сделал то же самое в Галенхолле. Когда искал рубины, мы ничего не нашли. Он пожал плечами. Я бы с удовольствием поверил, что это правда. Но убедительных доказательств просто нет. А даже если они когда-то и существовали, то давно канули в лету. Я подняла свой бокал и с удивлением обнаружила, что он уже пуст. Рыбака также сказала мне, что Марк нашел нечто такое, что, по его мнению, решит все их финансовые проблемы. По ее мнению, это как-то связано с картиной, которую он принес домой. Не буду даже утруждать себя предположением, что это совпадение с нашей пропавшей картиной. Он молчал, и я подумала, что он снова меня не услышал. Я хотела было повторить сказанное, но он заговорил. «Думаю, что возможно все. Мы не можем знать точно, пока не увидим ее своими глазами. Я улыбнулась. Что ж, значит, нам повезло. Я договорилась встретиться с Ребеккой в следующую пятницу по поводу праздника детских подарков. Я пригласила мать Джейн в качестве отвлекающей приманки, а отца попрошу быть в дедушкином патруле, чтобы самой немного пошпионить. Похоже на план. Лицо Джека оставалось серьезным. Он наклонился вперед. и, упершись локтями в колени, сцепил руки перед собой. «Я думала, ты будешь в большем восторге», — с упреком сказала я. «Наверное, скорее заинтересован, нежели взволнован. Как я уже сказал, успех этого фильма и счастливое выполнение нашего договора с Марком становятся все менее и менее важными. Не хочешь сказать, почему? Раньше ты мне все рассказывал. Ты даже говорил, что вместе мы отличная команда. Что изменилось? Уже совсем стемнело, но я почувствовал на себе его пристальный взгляд. Хотел бы я знать ответ. Мэлли, честное слово. Это когда ты говоришь, это я, а не ты? Джек встал, взял сумку и рюкзак. Я устал, сказал он. Слишком устал, чтобы вести сейчас этот разговор. Хочу лечь спать пораньше. Я прекрасно знала. Это не приглашение, как то бывало когда-то. — Ты не будешь есть? — спросила я, пытаясь выиграть время. Он остановился у моего стула и, помешков, мгновение наклонился и поцеловал меня в щеку. — Поешь без меня. Я не голоден. Он пытался выпрямиться, и я потянула его за руку. — Пожалуйста, Джек, чего ты мне не говоришь? Мне следует беспокоиться. — Нет, Мелли. Мне просто нужно еще немного времени, чтобы во всем разобраться. Я работаю над чем-то большим и пока не готов об этом говорить. Ни с кем. Его слова задели меня за живое. Но я не кто-нибудь, Джек. Я твоя жена. Он припал губами к моим губам и нежно поцеловал. Я знаю. Разве такое можно забыть? Он отстранился и пару секунд постоял надо мной, затем открыл входную дверь и дал ей мягко закрыться за ним.